Глава 21. Цепи. Миновали уже целые сутки после событий на Дитраше. Все это время Кирай лежал без сознания в лазарете Алтуса. В переводе с латыни название данного судна означает «величественный», и оно идеально ему подходило, особенно учитывая его по-настоящему внушительные размеры. Алтус также являлся последним словом в звездолётостроении и одним из кораблей Имперского флота. Внешне он напоминал чёрный линкор с выраженной низиной и плавно колыхающимися штырями позади, что обрамляли гигантскую варп-турбину. Команда Кирая получила серьёзные увечья, но продвинутая медицина Альянса мигом их поставила на ноги, в то время как капитан Чёрного Дракона До сих пор упорствовал из-за своей нестандартной физиологии. Вместо его медицинского сна окружали люкс-апартаменты, а мраморная и смелая текстурированность пола и стен напоминала ночное небо, нещадно утыканное звездами. Кань стоял спиной к спящему и смотрел через иллюминатор на энергетические светло-зеленые сполохи, проносящиеся по ту сторону корабля. «Только не синий гриб!» Провопил Кирай, грабли скачив на койке. Это хорошенько встряхнуло Кайна. Заметив на себе белую робу и инородные предметы, он понял, где находится. Аппарат, регулирующий кислород, вскоре покинул его рот в сильном кашле. «Кажется, у тебя входит в привычку внезапно заваливаться спать». Кайн скрыл беспокойство под шуткой и присел рядом. «Это да! Как бы не проснуться мертвым в один прекрасный момент!» «Эй, это не смешно, Кирай!» Возмутился тот Ладно, извиняй Осмотрелся он по сторонам Итак, полагаю, мы на Алтусе? Ага А ты, ну, получил уже по шапке? От матери-то? Еще нет Она сказала, что хочет поговорить с нами обоими, когда ты очнешься Чтобы сразу обоим вломить? <св> Возможно Кайн поддержал юмор Так сказать, двух зайцев одновременно <смех> да, она же занятой человек, советник Альянса как-никак. Кстати, а что тебе снилось? Переведя тему, Кайн сохранил позитивный настрой. А что? К чему такой странный вопрос? Ты во сне бормотал какую-то хрень? Хм, я не помню. Обычно во сне мне являлся тёмный лис. Но, видимо, я понял, что он мне не враг, и теперь задача для мозга решена. А что за хрень я такую бормотал? «Ну, что-то в духе башни перестань выдрить. Я пойду кататься на занавесках подальше от растительных хомяков. Синие камни бьют красных. В общем, я так и не понял, какие именно камни злые, а какие добрые в этой истории». «Капец!» – опустил Кирай голову. «Ты когда в следующий раз спать пойдешь, напомни мне принести кляп, окей?» okay? «Я заткнусь только в том случае, если ты перестанешь храпеть, как Острёбская буря». «Да не храплю я, сколько раз повторять?» «Да ты сейчас как дикобраз, который пытается убедить меня в том, что на его спине не растут иголки!» «Кань, ты технически не можешь этого знать!» Случайно упал взгляд Кирая на руки брата. «Стой! Почему они не забрали твои наручи силы?» «Да, мама не слабо так удивилась данному приобретению!» Оглядел он свои предплечья. «В общем, она отнеслась к этому положительно!» «Она что и вправду ни разу тебе не влепила?» Даже выговор не сделала? Нет. Это очень странно. Я уже начинаю бояться. Черный дракон сейчас в ангаре, я полагаю. А где наши? Ты же понимаешь, они чувствуют себя здесь неуютно. Альму изгнали из Риора. Зод не любит большие скопления людей. Поэтому они даже и не покидали звездолет. Пророк тоже? Или его просто запихнули обратно, когда тот начал выносить всем мозги? Его вызвала к себе мама. «Думаю, она хочет завербовать его для будущей войны с Амонами. Он же эксперт в этой области». «Войны? Против аманов отрицательно ухмыльнулся Кирай. <свят> «У них то вообще, что ли, крышу снесло? Хотя бы с фальменами разобрались бы!» «Они весьма уверены в том, что делают». Яркий блеск в глазах Кайна внезапно потускнел, теперь источая грусть. «Еще я хотел тебе сказать... Извини». «За что?» – проголосил тот в удивлении. «На крыше», – обмолвился Кайн, далее не поднимая глаз. «После того, как Битрашитий переломал мне все кости, я… я просто смотрел, смотрел на то, как он сдавливает тебе череп. Если бы не темный лис, то ты бы погиб, Кирай, а я всего лишь наблюдал, как бесполезный идиот». «Эй, эй! Слишком много самокритики для нескольких секунд! Если куча переломанных костей для тебя не причина, чтобы дать слабину, тогда я даже не знаю, что и сказать!» «Да просто я...» «И еще одно!» Быстро перебил Кирай и начал озираться по сторонам. «Надо найти мои вещи!» Кань взял кучку тканей, лежащую на золотистом столе. «Вот!» Протянул он Кираю одежду. «Ты ведь любишь именно эту с драконом, поэтому я скопировал тебе новую!» Тоже хорошо. Но я не это имел в виду. Нужна моя старая одежда. Где она? Надеюсь, ее не утилизировали? Думаю, нет. Вероятнее всего, она валяется недалеко от регенкапсул. А что? Ладно, еще успеем. Все равно там изучать каждый кусочек. Ты про что вообще? Я встроил туда скрытую камеру на случай, если темный лис объявится. Запись надо изучить. «Я должен понять, кто он, а иначе я просто спать не буду!» «Да уж, это точно про тебя!» В улыбке Кай напустил голову. «Раз ты взялся разгадать эту загадку, то тебя не остановлю даже я!» Кирай успел надеть только кофту, как в палату прибыл первый посетитель. Золотистая входная дверь отошла кверху, но в течение нескольких секунд там никто не появлялся. Стоило Кираю лишь моргнуть, как перед ним возник темный человек в шляпе, Это был Аллагар Урс, правая рука и тень императора. Положив одну белую перчатку на другую, он внимательно осмотрел помещение. «Чисто!» – произнес алагар. Следом, со стороны входа раздался голос, что постепенно становился громче. «Ох, ну и дернул меня черт съесть этот бургер, а! Теперь мы с туалетом просто не разлей вода! Но все равно, какой же он, зараза, был вкусный! Даже вкуснее обычного!» «Может, в мусорке он успел изваляться в какой-то вкусной приправе?» Закинув помещение сказанное, следом туда вошел и сам император Альянса Декарт II. Встретив братьев взглядом, лицо правителя сменилось на тысячи серьезных. Урс, не смеющий стоять на пути, тенью отошел к стене. «Я воля императора!» – максимально строго изрек Кайн, встав в стойку Альянса. Но Керай никак не отреагировал на присутствие императора перед собой. Он просто продолжил сидеть, словно в помещение вошла какая-то прислуга. Декарт кинул в его сторону свой пронзающий сотнями копий взгляд и замер. Будто позволил тому время, чтобы наглец одумался и исполнил стойку, как это сделал его брат. Но, как оказалось, зря. Беспокойство Кайна поменялось на нервозность, когда правитель зашагал в сторону кирая «Ты да что творишь, дурак?» – громко прошептал Кайн. «Неуважение к его всемогуществу сурово наказывается». Но тот лишь молча ожидал приближения урагана. И когда он подошел вплотную, Кирай сказал, холодно и так же гневно. «Ну и что ты тут встал? Вид загораживаешь. Уйди!» «Ну-ка, повтори!» – произнес Декарт. «Кажется, у меня что-то со слухом. Лучше прочисти, олень!» «Алагар!» Обратился Декар к своей правой руке. «Ты ведь мои уши и глаза!» «Скажи, ты слышал все, что тут наговорил этот мелкий оборванец?» «Да». Направил он свое закрытое, темное лицо в сторону виновного. «Керай за оскорбление его всемогущества вас ожидает наказание в виде отсекания языка. В течение пяти лет вам будет запрещено его восстанавливать. В случае нарушения данных условий процедура повторится и срок будет продлен». «Все слышал?» Император поднял указательные и толстые пальцы в готовности ими щелкнуть. «Один щелчок, и ты тут же останешься без языка!» «А ты без своей сучки ничего не можешь, да?» «Выходит, ты даже хуже своей сучки!» «Жалкое зрелище! Какой из тебя император? Скорее, ты как ребенок!» «Нет, как мышь! Только пищать и умеешь!» Кирай скривил лицо в имитации. «Пи-пи-пи!» Их неприязнь друг к другу росла с последовательностью Фибоначчи. Создавалось такое впечатление, что встретились двокровных врага. В этот момент нервное напряжение и негодование Кайна просто зашкаливали. «Не смея оскорблять Императора, ибо он есть Альянс», внес в этот кипящий котел Лепту и Алагар. Затем из его рукавов вылезли широкие лезвия, что сразу нацелились на наглеца. «Нет, ты не будешь наказан за дерзость. Я лично тебя убью. Не вмешивайся, лагар. Этот козёл мой!» Приказал Декарт взмахом руки. «Твой, говоришь? А силёнок-то хватит? Или ты при... Блин, оговорился!» <связывая> Рассмеялся император, как и другой виновник конфликта. «Ну ты, лошара, кирай! В следующий раз дикцию тренируй, мне за тебя стыдно!» <связывая> Да иди ты в задницу, Декарт! И кто бы говорил, а?» Особенно после твоего «Он мой!» Медленно соображаешь, но на то это и репетиция. Я же говорил, что угарно будет. Да ты посмотри на Кайна, он бледнее белого карлика. Главное народу побольше собрать. Наверное, это даже покруче будет, чем в прошлый раз, когда я мёртвым прикинулся. Не, в прошлый раз ты предложил заселить планету одними кроликами, чтобы использовать их как оружие против межгалактической расы. А, точно. Блин. А лица-то какие у всех были, никогда не забуду. Закончив пожинать плоды своего спектакля, император перешел к цели визита с нисходящей улыбкой. «Ну, как дела, рассказывай». «Ой, в общем, полнейший хардкор. Это тебе не целыми днями просто сидеть и отогревать трон. Поверь, это сложнее, чем кажется. От такой скуки иногда хочется просто войти в шлюз и нажать кнопку». «Лили мне все рассказала. Ищешь оружие колоссальных, значит, круто». У меня как раз есть одна, подарочек от Ультимы, кольцо анимы Сейчас. Надев черное кольцо, он выставил ладонь в сторону. Зацени. Из руки Декарда полезло нечто, также черным дымя. Когда эта полужидкая масса распределилась по полу, из нее проступила рука, а через небольшой промежуток времени справа от Императора уже стоял точно идентичный клон. однако Тот был словно лишён цветов, показывая только серый. И он не двигался, а просто молчаливо стоял, испуская всем своим телом чёрный дым. «Это типа мой двойник», — объяснил Декарт. «Слегка сыроват, конечно, но драться может. Ещё эта фигня сильно меня выматывает. Ультима сказал, что со временем будет легче. Ну, что скажешь? Император же должен иметь возможность защищаться, правильно? Вот мой выбор и пал на оружие колоссальных. Да, крутизна, но будь поосторожней с ней, может эта сила тебе и не навредит из-за иммунитета, но другим вполне, особенно когда ты сам не до конца разбираешься во всех ее возможностях. И чтобы улучшить контроль, нужно как бы ей приказать, отдать команду, а не просто высвобождать. Так ты повысишь эффективность и собственную прокачку, а быстро ты устаешь потому, что твои силы является некой психофизической платой. Хм, видать, ты действительно стал экспертом в этой области. Взмахнул император рукой, и клон растворился в черном дыму. После чего он посмотрел на наручи Кайна, а следом и на его лицо. Эй, кань ты чего такой кислый? Не было команды Вольно, ваше всемогущество. Солдатиком ответил тот. Ой, блин, извиняй, Вольно. Ты же брат Кирая, так что не стоит формальностей кань ослабил стойку. Так точно ваше всемогущество. Декарт, а не всемогущество. Обратился он снова к Кираю, легко ухмыльнувшись. Кирай, а ты когда-нибудь слышал такое имя? Всемогущество. Я вот нет. Вообще не в теме. Покачал тот отрицательно головой. Вот видишь, он не в теме. Просто Декарт Кайн, не тупи. Конечно. Улыбчиво расслабился тот. Но голос предельного джентльмена явно компенсировал его неподобающий тон. А могу ли я спросить? Валяй. Кань напряженно наклонил голову, будто вопрос его был с 100-килограммовым мешком. Важже всего всемогущ... прервался он. Декарт, а как вы подружились с своим братом? Это, скажем, немного шокирует. Хм. Ну, в принципе, он с самого начала не соблюдал манеры в моем присутствии, так что ему и впрямь чуть не отрезали язык. А он тогда сказал мне, «Я не то грёбанное стадо людишек и не буду так же себя вести». «Да, всё верно», – процитировал Чел, – добавил Кирай. «А затем мы скорешились за игрой в виртуалке. Он постепенно проигрывал в играх, во всех. Ну, я его и наставляю...» «Так, стоп. Как-то быстро получается», – перебил Кайн. «Тебе собрались язык резать, и вы уже рубитесь в игру?» «Бессмыслица какая-то». «А, прикинь, уже 50 побед в режиме выживания» похвастался император. «Ах ты гад! У меня максимум 40 было! Ученик что, уже превзошел учителя?» «Верно, так что титул теперь мой». «Ничего подобного! Титул передается после победы над предыдущим чемпионом. Мной! А не по достижениям!» «Это вызов?» «Хм... Принято!» «Смотрите, как он заговорил, а! Уже небось себе победу представить удумал! Ты ведь в курсе, что у моего мага сто тысяч маны?» И моя рука не устанет тебя заклинаниями поливать. Да, вот только я тут одну пещеру недавно зачистил. Ну та, которая с мелкими тварями. И было, кстати, пипец как больно. Погоди, ты что, получил зеркальный щит? Ага. Теперь можешь распрощаться со своими заклинаниями. Ох ты ж... Ладно. Теперь вынести тебя будет... Показал Кирай на пальцах. Чуточку сложнее. Ха-ха-ха. Да-да, самую малость. Но... «Ладно, Кирай, я потопал, а то у меня дела. Надо опять этих нытиков выслушивать и все такое. Я так зашел поздороваться и похвастаться. Тогда удачи! И смотри, там в статую не обратись от скуки Ха -ха, постараюсь!» Декарт прощально махнул рукой. «Кайт, береги его, ладно? До скорого!» И золотистая дверь опустилась позади него. Кирай продолжал сидеть и вкушать этот шквал положительных эмоций. Пока Кайн достаточно сильно не стукнул его по плечу. «Ау, за что? Если ты не заметил, то на тебе надеты наручи силы. Больно же, блин?» «Это за то, что меня подколол», — сказал Кайн, холодно смотря вперед. «Да ладно, прикольно же было!» — возмутился Кирай, держась за повреждение. «Теперь синяк будет!» «Отрегенишься в капсуле. Давай вставай, мама ждет!» «Зануда! Ладно, встаю!» Кирай нервно схватил свои штаны. Не дождавшись, пока тот закончит переодеваться, Кайн направился к выходу. «Стой, Кайн! Подожди!» Попытка надеть вещь и приблизиться к брату неуклюже уронила Кирая на пол. Звук падения остановил уходящего, и он откинул голову назад. Кирай, находясь в неудобной позиции, застыл в ответном взгляде. «Я просто не сфизиологировал! Я в норме!» «Не сфизиологировал?» Утвердительно кивнул Кайн. «Да!» Отрицательно выдохнув, вышел он из помещения с каменным лицом. «Что?» Начал Кира юрзать по полу, как червяк. «Подожди, блин!» Их дороги сопутствовали золотые стены с выступающими узорами и черный пол, окропленный белыми каплями. На судне подобного ранга субординация соблюдалась безукоризненно. Поэтому вольная деятельность персонала сводилась к минимуму. Перед глазами братьев только изредка сверкали белые халаты и опрятная форма местных руководителей. За охрану отвечали клинки Императора. Ну вот стал керай напротив золотистой двери со знаменем Альянса в виде клинка, опутанного терниями. Настал час. Я знал, что это рано или поздно случится. Но инстинкт самосохранения не пускал его дальше терминала, накинув на него с десяток ватников сомнения. Взамен это сделал более решительный Кайн. После легкого касания к голубой панели, та окрасилась в зеленый цвет. Затем он подвел лицо к устройству. «Мам, это мы!» «Войдите!» – ответил строгий женский голос. Когда братья оказались внутри, то представительный простор этого помещения не давил на них, так как его хозяйка, сидящая в своём чёрном кресле, являлась им роднёй. Однако её последующий вопль и выказанная агрессия, пусть и на другого, заставила пошатнуть это моральное снисхождение. «Я приду к вам лично и повешу на ваших галстуках!» – накричала она на голографическое окошко. кирай с Кайном ожидали, пока та закончит при этом держа в голове мысль. «Мы на очереди!» «Но вторая советница, мы не можем найти источник переменных нейтрино для генерации антивещества! Мы их потеряли!» «Ты скоро руки свои потеряешь! Это же неуловимый нейтрино!» «Так сделайте новую нейтринную ловушку, дебилы!» «Есть, будет сделано!» «Конец связи!» выдохнула она. Распознав паузу, Кирай выступил на шаг вперед, но едва успев открыть рот, как Лили, не глядя, выставила запретительную ладонь в его сторону. Отступив назад, Кирай смиренно прижал подбородок к груди. За ее столом возникло еще одно прозрачное изображение. Желавшим разговаривать был пятый советник Альянса, носивший прозвище стратег и фиолетовый наряд «Темная стрижка». «Вторая!» – начал молодой парень с приветствия, при этом трогая свое ухо с множеством золотых сережек. «Пятый?» – с кивком ответила ответила Лили. Я получил доклад об успешной операции на Дитраши. Планета освобождена от аморских захватчиков. Поздравляю. Спасибо. Однако это и ваша заслуга, Пятый. Да, касательно этого. Как моя тактика проявила себя в боевых условиях? Клинки Императора идеально справились с задачей, Пятый. Вы хорошо учли поведение врага и их возможности в этом вопросе. Я вышлю подробный отчет. И с вашего позволения я бы хотел консультироваться с вами и перед другими сражениями. Это моя работа вторая. Более эффективного стратега, чем я, не существует в Альянсе. Соглашусь. А вот скромности вам следует поучиться, пятый. Конец связи. В слегка приподнятом настроении Лили выключила прозрачное окно. Далее, откинувшись в кресле, она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Покормить малыша, значит? Для этого ты полетел на искусство, так? Я... Эм, я могу объяснить. Скачив из-за стола, Она заткнула обравдательную истерику Кирая. И, подойдя к своим сыновьям, Лили без лишних заминок влепила Кайну пощечину. «Ты мне соврал!» Тыкнула она указательным пальцем на Кирая. Затем последовала еще одна пощечина, что почему-то снова пришлась Кайну. «Нет, я просто нашел способ исцелиться, и все! Нет, ты нашел способ как можно быстрее погибнуть!» Еще одну пощечину принял Кайн. При этом Лили даже не смотрела на свою мишень. «И еще подарочек, блин!» В быстром шаге вернулась она к столу, взяв с него какие-то бумаги. По возвращении Кайн ждала очередная пощечина. «Что это такое?» Подняла она перед сыновьями листы, что в большинстве своем были сжаты в кулак. «Награды за наши головы», — спокойно ответил Кирай. «Лютый колдун — это я, а Кайн громовержец. Ну, что я могу сказать?» «По крайней мере, у никуамцев с чувством пафоса все в порядке». «Поверить своему ушам не могу!» В сильном недоумении развернулась она и кинула на стол листовки. Замерев там, Лили начала спиной источать сдержанный гнев. «Насчет награды не волнуйся!» Кирай предпринял попытку ее успокоить. «Среди охотников за головами в основном одни дилетанты, что пытаются поймать мелкую рыбешку. Никто сейчас не осмелится напасть на меня, десятимиллиардника. В общем, риск в нашем паломничестве был минимальным. Лили вновь сблизилась с ними и шрёпнула Кайна по лицу. «Ложь! Альма мне рассказала, какой у вас там был минимальный риск! Хорошо, ладно, я соврал! Ты довольна? И хватит их листать его по роже, блин, он всё равно этого не чувствует! Короче, для меня был пан или пропал, Альма не всё тебе рассказала!» «О чём это ты?» И Кирай посвятил свою мать во всё, что происходит и происходило с ним с самого начала». «Ну и что?» – прокомментировала она. «Это не отменяет того факта, что ты мог погибнуть!» О! О! Я опять по кругу!» «Машина времени готова! Недавно мы завершили тесты на людях!» «Есть существенный риск, но это лучше, чем шнырять по космическим системам, ставя под удар свою жизнь!» «Причем опираясь от слов разыскиваемого преступника!» «Каждая секунда промедления и есть риск!» «Машина времени?» «Пф!» – несогласно фыркнул Кирай. «Дай угадаю!» «Вы примените ее на мою опухоль и отправите ее в прошлое, когда она ею не была, верно?» «Да», — удивился она такой меткой догадки. «Но проблема только в том, что это не совсем обычная опухоль, а скопление клеток первых людей. Мы до конца не расшифровали их геном. Значит, последствия могут быть самыми непредсказуемыми». Услышав это, Лили в ту же секунду потеряла свой пыл. «Как ты узнал?» «Сперва Левиафан поведал об этом Кайну, а тот уже мне». «Левиафан — это гигантский синий дракон, которому подвластна стихия воды. Данную силу могут использовать и носители частей стража, если...» «Я поняла», — перебила Лили. «Император мне уже все мозги вынес этой силой колоссальных». «Послушай, я слишком близко подобрался к амулету жизни, чтобы вот так отступать». «Исключено! Смотритель сейчас стоит на замке, ты никуда не полетишь. Предоставь это мне!» Чтобы найти твой амулет, я задействую целую армию, которая обыщет каждый камешек на сигме 33 n Ты не понимаешь? Хранитель амулета свалит сразу, как только увидит вас. У него аманский звездолет, вы не сможете догнать его. А у меня есть королевская печать большеглазых, он примет меня за своего. Нет, ты недавно чуть не погиб, Керай. А теперь снова пытаешься покончить с собой? Я не могу этого допустить. Кайн, а ты о чем думал? Досталось и второму порция нарекания. «В следующий раз, когда твой брат только подумает о такой глупости, надень на него крестролиумные наручники. Это твоя обязанность, понял?» Кайн вдумчиво промолчал. «Я найду амулет без твоей помощи!» Вышел Кирай на прямой конфликт. «А ты мне только мешаешь!» «Мы скоро прибудем на тинар чтобы вылечить тебя при помощи машины времени!» Фактом срубила Лили. «И пока твоя опухоль будет расти заново, у нас будет достаточно времени для изготовления лекарства». Ты хотела сказать, эта опухоль будет расти заново, вместе с моим мозгом? Ты не видишь общей картины, в отличие от меня. Эта мера единственно верная. Я тебя никуда не пущу, Кирай. Отпустишь, мама. Это не тебе решать. Охрана! Сверху из тёмных люков спрыгнуло четверо клинков Императора, что сразу схватили Кирая с Кайном под руки. В комнату Б их, и проследите, чтобы они там и оставались. Принято. Когда братьев уводили прочь, Керай сохранял свое, будто пережившее предательство лицо до самого конца, в отличие от Кайна, что был спокойнее нагруженного Мула. Не ошибка ли все это? Эта мысль виднелась в глазах лили но позднее она сделала облегчительный вздох и чувство необходимости поставила точку. Поместив пленных в комнату, клинки императора закрыли снаружи дверь и встали на охрану. Кирай сразу же направил все свои мысли на план побега, подкрепляя это нервозностью. Продавливая ковер, метался тот взад-вперед. Его рассудок помбили словам матери, мешая собраться. «Кайн, а ты чего молчал?» Напал он на своего спокойного брата. «Сказал бы ей, что она не права...» «Она права», — уверенно перебил Кайн. «Что ты сейчас сказал?» Тихо, но гневно переспросил Кирай. «Мы чуть не погибли на детраше». А все из-за того, что моих сил попросту не хватило, чтобы тебя защитить. Да, Левиафан говорил, что твоей жизни ничего не угрожает. Сперва я ему не верил, но все события, которые должны были случиться, происходили одно за другим с абсолютной точностью. А Дитраж? Дитраж заставил меня усомниться, почувствовать риск. И действительно, у нас был хороший прогресс в поисках амулета жизни. Но когда мы отправились за ним, подобно одержимым, Мы знали, что это единственный вариант тебя спасти, но сейчас выбор у нас есть. Ты говоришь поверхностно, Кайн. Сомневаюсь, что на Сигме нам вообще придется с кем-либо сражаться. Ладно, пусть где-то дракон сдохнет, но я могу остаться на корабле, если так угодно. Однако Левиафан говорил, что мы с ним еще увидимся. А ты, Кайн, теперь говоришь, что Левиафан и вправду видит будущее. Так что все сходится, я в ней опасности». И к тому же, мы для большеглазых теперь свои, благодаря королевской печати. Мама же сказала, что там все обыщат. Ты меня вообще слушал? Подумай, Кайн, что быстрее? Звездолет Альянса или межгалактическое амманское судно, которое угнал большеглазик? Да блин, стоит ему стартануть в любом направлении, и все, считай я уже труп. Вместо семьи ты хочешь положиться на слова гостя из будущего? По крайней мере, он меня спас. Вырвался Скирая летящим ножом. Кайн промолчал и опустил голову. Очевидно, этот эмоциональный снаряд попал ему прямо в сердце. «Извини, Кайн». Пылкость Скирая тут же потеряла себя. «Не хотел тебя обвинять. Вылил как факт. Я знаю, что ты всегда пытаешься меня защитить». «Да ничего страшного. Грех обижаться на правду». Кивал он, поблескивая изредка улыбкой. «Поэтому я и не хочу, чтобы ты туда летел». Постоянно оберегать тебя попросту не в моих силах. Теперь я знаю это наверняка. Это неважно В данный момент мне нужна не твоя защита, а твоя поддержка. Да, ты мой ферзь. Но это не значит, что ты должен быть им постоянно. Мне нужен кайн, а не шахматная фигура. Так что давай, скажи, что я неодержимый идиот, который пытается просто спасти свою шкуру. И что моя идея не полный бред. У тебя не бывает бредовых идей. Улыбнулся Кайн на этот раз искренне. Медленно поднявшись с кресла, вышел он вперед, показывая рассудительную спину. Кирай охватывал каждый его жест в ожидании ответа. И тот, недолго томя, вынес свой вердикт. «Как мы будем отсюда выбираться?» «Ага, вот Кайн, которого я знаю! Планирую не предоставь мне, если я не ошибаюсь, в Императора Люди, так?» «Ну да». «Хотя по нему не скажешь». «Значит, сперва дождемся, когда они прилягут спать». «Малик, ты меня слышишь? Как обстоят...» «Так точно, спящая принцесса!» Ответил тот, прерывав. Кирай закрыл глаза, чтобы переварить этот меткий и язвительный комментарий, а затем продолжил. «Как обстоят дела, Малик?» «В плане...» Ах, «Приспособлены ли наши члены команды как тактические единицы для последующего плана действий относительно побега с судна «Алтус»?» Скрупулезно изрек Кирай, подпитывая это недовольством. «Все наши в режиме ожидания, Кэп. Ну, за исключением Пророка». «Этот кретин что, опять выделывается?» «Он решил остаться на «Алтусе». Так, сейчас. Загружаю тебе аудиозапись». «Цитата», прозвучала в ушах Кирая. Передай этому сухожильному недошлёпку, что я хочу убить ещё больше Амонов, чтобы насыдиться. У Альянса в ближайшее время назревает очень много стычек с красными упырями. И, как говорится, на Амона пойдёшь, не забудь взять с собой пророкка. Так что я теперь с твоей мамкой. Чао, недоразвитый. Было весело. Может быть, я ещё увижу твою вшиво-блохастую рожу. Конец цитаты. Вот козёл, а! Кажется, сваливать в решающий момент – это его фишка. Да кто вообще говорит о себе в третьем лице? Хрен с ним, пускай валит бесконтрольная шахматная фигура. У меня уже аллергия на этого парня. Кстати, где сейчас клинок опустошения? Надеюсь, мама забрала его с детраша? Да, ответил Малик. И Альма уже забрала его у твоей матери. ох она моя умничка. Малик, спрошу прямо. Ты сможешь взломать защитную систему корабля? Взломать защитную систему корабля? Удивленно воскликнул Малик. Ты про Алтус, что ли? Ну и? Конечно смогу, это была самопохвала, но ты всё обломал. Опять! Ясно. Как скоро? Потребуется время. Можешь особо не спешить. Всё равно нам нужно дождаться общего отбоя. Так, стоп! А клинки вообще спят? Я как-то об этом не подумал. Малик, расскажи, что ты знаешь об этих ребятах. Да, они спят, они в привычном смысле. Их экзоскелеты подключены к центральной нервной системе. Во время сна работают специальные сенсоры, и когда те срабатывают, сонный паралич моментально выводится из их организма, так что они могут проснуться и сразу начать бой. Они способны поддерживать сон хоть кверху ногами и хоть стоя. За это отвечают специальные магнитные геморезонаторы, которые регулируют необходимый приток крови к мозгу. Также они способны противостоять и самым разным внешним условиям. Например, их экзоскелеты обладают полной защитой от высокого напряжения и прочих электромагнитных воздействий. А еще клинки Императора способны беспрепятственно передвигаться по океаническому дну, по поверхности воды в целом или по поверхности звезды. Даже если одного из этих ребят выкинет в открытый космос, то все равно он сможет применить М-движки, чтобы свободно перемещать... «Воу-воу, полегче!» – остановил Кирай. «Лучше расскажи мне про их слабости, которыми можно воспользоваться, а ты превращаешь их в каких-то богов, блин!» «Что поделать? Клинков Императора создавали без изъянов! В этом их смысл!» «А как они получают внешний источник питания?» – поинтересовался Кирай. «Это новейшая система дистанционной передачи энергии. И раз уж Альянс так ею разбрасывается, значит мой отец уже приступил к строительству фотонных генераторов. Эх, если бы он тогда меня послушал!» Он хоть и гений, но идиот. Почему? Как-то одно с другим не вяжется. Я предлагал ему создать генератор антивещества. Но даже несмотря на мои положительные расчеты, он все равно назвал это опасной тратой времени. Отсутствие смелости у одного человека лишило Альянса возможности раз и навсегда разобраться с дефицитом энергии. Но ничего. Когда я получу твои деньги, Кирай, то смогу завершить данный проект. И главное... «Весь Альянс увидит его пользу!» «И ты скоро получишь свои деньги, Малик, это уж точно!» Керай вздохнул и собрался с мыслями. «Значит так, когда ты проникнешь в систему корабля, то сможешь отключить их экзоскелеты?» «Ну, вообще-то да!» Протянул Малик, проанализировав на ходу. «Ты прав, это может сработать!» Время заполнилось ожиданием. Керай сидел, упираясь кулаком в подбородок, Глаза его были нацелены на часы. Когда этот автономный механизм показал ровно час ночи, рука его отошла от лица и припала к кнопке за ухом. «Малик, отрубай!» Свет в комнате погас, и братья темными фигурами поделились напротив двери, которая через пару секунд добровольно открылась. Там стояло четверо клинков императора, а поодаль еще несколько – однако все они были абсолютно бездвижны, словно таракотовые войны. Так как под экзоскелетами находились спящие люди, Керай с некоторым опасением принялся их обходить вдоль стены. Его тревожный взгляд не отрывался от этих оранжевых статуй до последнего, словно он мнительно пытался сдержать их в бездвижии. Покинув эту напряженную зону, братья стали постепенно наращивать шаг. Керай неплохо ориентировался на данном судне, так как он часто его посещал, это дало им значительное преимущество. Когда он зашел в ангар и увидел черного дракона, то на его сердце пролилось большое облегчение, а громадный прозрачный шлюз Рьяна указывал на успешный побег и создавал источник синего света, который скромно падал на темный отсек. Но чем ближе Керай подходил к кораблю, тем его улыбка становилась уже. И постепенно неприятная догадка стала фактом. Тонкие нитки из отрицательного поля накрывали черного дракона целиком. Все они прорастали из небольшой голографической панели с подставкой. «Малик, в чем дело?» – связался с ним Кирай. «Я думал, ты уже снял замок?» «Да пытаюсь я, блин, пытаюсь!» – простреливая недовольством, ответил Малик. «Это не просто квантовый пароль с множеством комбинаций, а вычислительная система, которая основана на искусственном интеллекте». Я первый раз вижу подобное. Она меняет свой код прямо на ходу и сводит на нет все мои попытки вторжения. Тогда поторопись. Если мама поймёт, что мы сбежали, то она аж боевую тревогу вырубит. Зато так мы точно узнаем, что нас спалили. Кирай, вместо того, чтобы отвлекать меня, лучше помоги. Что я должен сделать? Программу можно ослабить, замедлить её контроль над системой. Ты должен внести пару несложных кодов в наружную панель. Я хочу подкинуть ей несколько дополнительных ложных угроз, чтобы можно было пробиться. Кирай успел сделать лишь пару шагов, как вдруг прямо перед его носом возникла черная человеческая фигура. Как потом оказалось, это был алагар Урс, правая рука и тень императора. «Его и послала Бама чтобы он за шкирку не притащил не меня обратно», обратно. – подумал Кирай и приготовился едва ли не драться. «Не доверяй темному лису». Спокойно признёс Алагар. Сказанное принеслось по Кираю чем-то запредельно неожиданным, но он быстро сообразил и спросил. «Но как ты? Откуда ты всё знаешь? Кто ты вообще такой?» Алагар, увернувшись от бомбардировки вопросами, взмахнул плащом и пошёл к выходу. Стоило Кираю моргнуть, как равномерные звуки шагов из самых источник просто пропали, будто опустившиеся веки полностью смыли присутствие тени императора с глаз. Как он связан с темным лисом? Точно! Задумчивость Кирая сбила песнь озарения, а его глаза расширились, так сохраняясь далее. И под контролем блеснувшей догадки он подошел к панели, удерживающей их корабль. Тогда на крыше темный лис сказал мне какой-то код. Начав выговаривать каждую цифру, он вводил ее в терминал. 9. «Пять, три, семь, один!» «Замок снят!» – опустило устройство. Нити из отрицательного поля стали отпадать, а затем растворяться. Керай созерцал данный процесс и в душе ликовал от того, что смог решить небольшой пазл. И в итоге черный дракон, как и его хозяин, сумели полностью избавиться от удерживающих их цепей.